Очевидно, требовалось незамедлительно принять самые решительные меры. И Джордж отправился в Лондон показаться специалисту. «Да», – сказал специалист. «Я, а, а, а, а», – сказал Джордж. «Вы хотите сказать у, у, у, у, у?» «Спойте», – сказал специалист. «С, с, с, с, с», – с недоумением переспросил Джордж. Специалист объяснил, это был добрый человек с усами, траченными молью и глазами, как у мечтательной трески. Очень многие из тех, сказал он, кому не дается ясная артикуляция в разговорной речи, убеждаются на опыте, что по четкости и звучности могут соперничать с колокольным звоном, стоит им разразиться песней. Джорджу этот совет показался дельным. Он задумался... Потом откинул голову, зажмурил глаза и дал волю своему мелодичному баритону. «Я в деву юную влюблен!» — пел Джордж. «Она лилея чистоты!» — ну, разумеется, — вставил специалист, слегка поморщившись. «О, Сьюзьен Вустера, цветок! Виденье нежной красоты!» — А, — сказал специалист, — видимо, очень славная девушка. Это она? — спросил он, водружая на носочки и прищуриваясь на фотографию, которую Джордж извлек из недр левой половины своего жилета. Джордж кивнул и набрал полную грудь воздуха. — Да, сэр, — зажигательно начал он, — это девочка моя. — Нет, сэр, тут не ошибаюсь я, и когда к священнику схожу, прямо я ему скажу, да, сэр, это весьма... — поспешно перебил специалист, обладатель тонкого музыкального слуха. «Весьма, — Весьма-весьма. — Знай вы, Сьюзи, мою Сьюзи, — завел Джордж новый шлягер, но слушатель вновь прервал его. — Весьма, вот именно, не сомневаюсь. А теперь, — сказал специалист, — что, собственно, вас беспокоит? Нет, — Нет-нет, — поспешно добавил он, — когда Джордж накачал воздуха в легкие. Не пойте, перечислите все подробно вот на этом листе бумаги. Джордж перечислил. Кхм, изрек специалист, ознакомившись с подробным перечнем. Вы желаете приударить, поухаживать, приволокнуться за этой девушкой с целью брака, женить бы супружеского союза, но обнаруживаете, что не способны не смелы, некомпетентны, неумелы и бессильны. При каждой попытке ваши голосовые связки терпят неудачу, не дотягивают, оказываются ущербными, негодными и подкладывают вам свинью. Джордж кивнул. В случае не такой уж редкий, мне не раз приходилось иметь дело с подобным. Воздействие любви на голосовые связки субъекта, пусть даже красноречивого в нормальных условиях, очень часто оказывается губительным. Если же мы имеем дело с заикой, то, как установлено опытным путем, в 97 целых, В 569% случаев божественная страсть ввергает субъекта в состояние, когда он издает звуки наподобие сифона содовой, который пытается декламировать гунгудина Киплинга. Есть только один способ излечения. К -к -к -к -к -к -к -к, осведомился Джордж. «Сейчас объясню». «Заикание», – продолжал специалист, складывая ладони домиком и благожелательно глядя на Джорджа, – Чаще всего есть явление чисто психическое И порождается застенчивостью, которая порождается комплексом неполноценности Который, в свою очередь, порождается подавляемыми желаниями Или интровертным торможением Или там еще чем-нибудь И всем молодым людям, которые приходят сюда и изображают сифоны с содовой Я рекомендую ежедневно, минимум трижды Беседовать с тремя абсолютно незнакомыми людьми Завязывайте разговор с избранными незнакомцами, каким бы последним идиотом вы себя при этом не чувствовали, и не пройдет и двух месяцев, как вы обнаружите, что скромная ежедневная доза подействовала. Застенчивость мало-помалу исчезнет, а с ней исчезнет и заикание. Затем, попросив молодого человека безупречно твердым голосом, свободным от каких-либо дефектов речи, вручить ему гонорар в 5 геней, Специалист отпустил Джорджи в широкий мир.